Глава двадцать третья. На этот раз приступ продолжался больше часа, и потребовалось две таблетки аспирина и три пилюли и бупрофена, чтобы он, наконец, прекратился. У Мартина все еще было такое чувство, словно остаточная боль притаилась где-то в его голове, как тлеющий пожар, который только и ждет подходящего момента, чтобы разгореться с новой силой. Кожа на его черепе натянулась, как после солнечного ожога. Во рту пересохла. Проклятые пилюли. Он как раз пересекал крытую галерею Гранд-лоби, когда до него наконец дошло, что это его собственный мобильник звонит всё время так вязливо. В качестве стандартной мелодии для звонка своего сотового телефона Мартин выбрал короткую мелодичную фразу, исполняемую на гитаре, поэтому он не сразу среагировал на эти футуристические звуки, доносившиеся из кармана его брюк. Посколку здесь в Атлантике, удалённый на сотни морских миль от побережья Европы, сотовая связь не работала, а на борту султана функционировала только беспроводная локальная сеть, то по всей видимости кто-то пытался дозвониться до него через интернет. Он остановился у стеклянных лифтов у края круглой крытой галереи, укреплённой колоннами и поднимавшейся от второй палубы на четыре этажа вверх, и посмотрел на дисплей своего телефона. Действительно, разговор по Скайпу На дисплее появилась фотография с Адама Хусейна, что позволило Мартину легко идентифицировать вызывающего абонента. Он знал только одного человека, находившего очень забавной еженедельную смену фотографий диктаторов в своих профилях ВКонтакте. Мартин начал разговор словами «Сейчас я не могу говорить». «Твои проблемы с запором меня не интересуют», — возразил Клеменс Вагнер. И по его голосу Мартин понял, что тот ухмыляется своей шутки. Для обыкновенного информатора Вагнер, пожалуй, слишком вольничал, но, с другой стороны, этот эксцентек с подкрашенными под седину волосами и огненными татуировками на обоих предплечьях мог себе это позволить. Если речь шла о том, чтобы раздобыть ценную информацию, не было никого более подходящего, чем Дизель. Это его прозвище, которым чокнутый журналист был обязан своим наклонностям пиромана. «Неужели ты уже что-то раскопал для меня?» — удивлённо спросил Мартин и посмотрел вверх. Лифты висели между пятой и седьмой палубами, поэтому он решил подняться по лестнице. «Не-а, я звоню только потому, что соскучился по твоему голосу!» По роду своей основной деятельности Дизель был главным редактором 101,5, одной из частных радиостанций в Берлине. Мартин познакомился с ним через свою коллегу, которую он немного знал, через Иру Замин, выдающегося специалиста по криминальной психологии. Благодаря переговорам с психопатом, захватившим заложников в радиостудии Дизеля, она спасла жизнь многим людям. Насколько чокнутый, настолько же и смелый главный редактор благодаря своим нестандартным методам оказал ей тогда большую помощь. После некоторых колебаний Дизель в конце концов принял решение Мартина в будущем немного подзаработать в качестве частного детектива. Большинство людей считают, что полицейские расследования состоят главным образом из работы за письменным столом, и, в принципе, они правы. Только во времена скудного финансирования и постоянной нехватки персонала отдельные задания все чаще поручаются частным лицам. В списке неофициальных сотрудников полиции «Дизель» был указан как частный детектив. Сегодня утром, незадолго до встречи с докторшей Еленой Бэк, Мартин послал ему по электронной почте сообщение с конфиденциальной просьбой – раздобыть информацию об Анук Ламар и ее семье. «Пока еще мне удалось найти совсем немного», — сказал Дизель. «Круизные компании не являются информаторами «Викиликс». До сих пор я лишь узнал, что Анук была единственным ребёнком в семье. Очень умная и эрудированная, посещала частную школу для одарённых детей. При прохождении теста на IQ в 5 классе её коэффициент интеллекта составил 135. Она изучает языки быстрее, чем компьютер. Наряду с английским владеет ещё пятью другими иностранными языками. Она завоевала второе место на чемпионате страны по запоминанию материала. Интеллект передался ей с генами. Её мать уже в 17 лет разработала компьютерную программу с с помощью которой можно было предсказывать изменение курсов на бирже благодаря наблюдениям за поведением косяков рыб. До своей гибели Наоми Ламар была профессором эволюционной биологии в одном из частных университетов. Мартин приблизился к левой половине одной мраморной лестницы, которая вместе с такой же другой половиной, плавно изгибаясь, вела от Гранд-Лобби на этаж с дорогими бутиками. Многие пассажиры, проходившие по открытой галерее или сидевшие в одном из дорогих кожаных кресел с бокалом утреннего коктейля, держали в руке фотоаппарат или сотовый телефон с фотокамерой. Со своими позолоченными перилами, античными вазами на подставках и с большим вкусом подсвеченным фонтаном в середине лестница Гранд-лоби была излюбленным объектом для фотолюбителей, что нам известно об отце Теодори Ламари, инженер-строитель, конструировал американские горки для общественных парков развлечений во всём мире. Преждевременная смерть от рака 3 года тому назад. Можешь не бояться, что он где-то прячется на посудине с топором для рубки мяса. Почему мы можем быть так уверены в этом? Мартин невольно подумал об одном шумевшем деле, когда мужчина, объявленный несколько лет тому назад мёртвым, был схвачен на месте, где было совершено убийство, и при этом выяснилось, что он потерял память. «Потому что было произведено судебно-медицинское вскрытие», — ответил Дизель. «По желанию деда со стороны отца Анук, Джастина Ламара. Он хотел подать в суд на больницу, так как его Тео повел себя после удаления раковой опухоли весьма странно». «Странно? Он больше не дышал». «Врачебная ошибка». «По мнению деда Ламара, да, но я бы не придавал большого значения его заявлениям». «Почему?» — Дизель вздохнул. «У этого деда тараканы в голове. Официально он проживает в доме для престарелых». Но название Дом для пенсионеров, у которых не все дома подошло бы больше. Живущие по соседству с этим домом обитатели постоянно жалуются, так как по непонятным причинам не хотят видеть в этом красивейшем уголке природы чокнутых стариков с странными челюстями, которые любят посидеть на детских качелях в их ухоженных полисадниках, в чём мать родила. А такое происходит, видимо, постоянно. Джастин Мени склонен к экзибиционизму. Его любимым занятием являются звонки в полицию. Тем временем Мартин добрался до вершины лестницы и пробежал глазами по витринам магазинчиков, размещенных вдоль окаймленного балюстрадой коридора. Гуччи, Кортье, Бёрбери, Луи Виттон, Шанель. В соответствии с заоблачными ценами, на этом этаже было значительно меньше пассажиров. Менее дюжины туристов фланировало по темно-красной ковровой дорожке. Семья из трех человек с детской коляской, две женщины под вуалью — Несколько членов экипажа судна. Мартин повернул направо в проход, ведущий в планетарий, имевшийся на борту султана. Дедушка и внук звонил в полицию, спросил он дизеля много раз. Об этом написала Naples Sentinel, местный бесплатный бульварный листок. Скорее после исчезновения Анук и Наоми дед Джастин набрал телефонный номер срочного вызова полиции, чтобы только сказать, что они могут прекратить поиски его внучки, якобы он только что полчаса разговаривал по телефону с Анук, она была в весёлом настроении и сказала, что с ней всё в порядке. Да, понятно. В весёлом настроении. Мартин невольно подумал о тех ужасных травмах, которые были нанесены Анук, о её отупевшем безразличном взгляде, отражении её растерзанной души. Даже если насильник заставил её позвонить деду, по какой бы то ни было причине, малышка никак не могла бы находиться в весёлом настроении, а уж тем более в течение тридцати минут. «Кажется, дедушка Анук очень странный человек», — сказал он и вспомнил о герлинде Добковиц. «Вот была бы милая парочка». Ты имеешь все основания утверждать это. В газетной статье приводится его слова: "А по поводу Наоми нечего волноваться. На этой проститутке, которая так затрахала моего сына, что у него возник рак акколы, поломают тебе зубы". Между прочим, слова "проститутке и затрахала" не напечатаны в газете. Таковы они эти чопорные американцы", дизель прищёлкнул языком. "А теперь к вопросу, почему я тебе вообще позвонил?" Не находишь ли ты странным, что человек, который так ненавидит свою невестку, оплатил все расходы на эту поездку? Об этом тоже было написано в газете, спросил Мартин поражённый до глубины души. Джастин Ламар оплатил морской круиз на Султане Нет, это утверждает сам Дедуля в своём блоге. Это не шутка. В свои 82 года он создал свой блог в интернете, каждую неделю подпитывает его новыми путаными комментариями, начиная с классификации НЛО и опытов на людях в его доме для престарелых и заканчивая советами по собачьему гипнозу. Мартин остановился как вкопанный, когда неожиданно увидел его прямо перед собой. Банхёфер Как Елена и говорила, очевидно, капитан направлялся на офицерское собрание, которое должно было состояться в корабельном планетарии, вмещавшем около 300 посетителей. Я тебе перезвоню, приглушённо произнёс Мартин. Даниэль Бонхёфер проходил метрах в 20 от него с двумя коллегами в белой офицерской форме. Отлично, но не раньше 10:00. Ты же знаешь, я люблю рано вставать, но только не по утрам. Мартин уже собирался отключить телефон, когда ему в голову пришла идея. Подожди, раз уж ты позвонил, я должен полить у тебя дома цветы. Забудь об этом. Выясни, пожалуйста, сколько раз за последние 10 лет в открытом море одновременно бесследно исчезало больше одного человека. Мартин попросил Дизиль обратить особое внимание на те случаи, когда вместе со взрослыми бесследно исчезали и дети. И не только на Султане, но и на всех других круизных лайнерах. А потом проверь, не было ли пересечений в списках пассажиров и обслуживающего персонала этих судов. Мартино слышал в трубке звуки, которые напоминали ему игровой автомат, и нисколько не удивился. Бюро дизеля в высотном доме радио на Потсдамер-плац выглядело как настоящая игротека, где в каждом углу стояли как автоматы для игры в азартные игры, так и аппараты, где можно было проверить свою снаровку. Дизель нередко играл на них даже во время важных совещаний или телефонных звонков. Может быть, ты выяснил ещё что-нибудь важное? поинтересовался Мартин. Ах, да, хорошо, что ты спросил, а то я чуть было не забыл. Ещё одно. Что? Что ты полный идиот? Ты не должен был находиться на этом судне. После гибели Нади и Тима Султан для тебя самое последнее место на свете, а я самый последний засранец, что помогаю тебе в твоём странствии. Ты слишком строго судишь себя, сказал Мартин и выключил свой мобильник. Затем он ускорил шаг и догнал капитана, который, следуя последним за тремя женщинами-офицерами, собирался закрыть входную дверь в планетарий. Бонхёфер не слышал, как он подошел. Благодаря толстой ковровой дорожке его шаги были не слышны. Капитан ничего не подозревал, когда Мартин ногой отпустил стопорное приспособление тяжелой входной двери. В то время как тяжелая дверь медленно закрывалась, Мартин схватил капитана за ворот и рванул его назад. «Эй, что вы хотите?» — испуганно начал Бонхёфер — Но закончить предложение ему было не суждено. От первого удара в живот у него перехватило дыхание, и он не мог говорить. Вторым ударом Мартин сломал ему нос.